Или плоты стояли у самых сходов, и на них прачки мыли белье, или лодки были причалены, и везде люди так и кишат. Да и отовсюду, с набережных, со всех сторон можно было видеть, заметить. Подозрительно, что человек нарочно сошел, остановился и что-то в воду бросает. А ну как футляры не утонут, а поплывут. Да и, конечно, так. Всякий увидит.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 А над жолобом, тут же на заборе, надписано было мелом всегдашнее в таких случаях острота. «Здесь становиться воспрещено». Стало быть, уж тем хорошо, что никакого подозрения, что зашел и остановился. Тут все так разом избросить, где-нибудь в кучку и уйти. Оглядевшись еще раз, он уже засунул и руку в карман,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 что это действительно такой главный пункт и есть, и что теперь, именно теперь, он остался один на один с этим главным пунктом, и что это даже в первый раз после этих двух месяцев. А черт возьми, это все подумал он вдруг в припадке неистощимой злобы. Но началось, так и началось, черт с ней и с новой жизнью. Как это, господи, глупо, а сколько я налгал и наподличил сегодня, как мерзко ли и заигрывал Давича со сквернейшим Ильей Петровичем, а, впрочем, здоровье это.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 «Видишь ли, уроков и у меня нет, да и наплевать. А есть на толкучем книга продавец херуимов. Это уж сам в своем роде урок. Я его теперь на пять купеческих уроков не променяю. Он такие изданицы делает и, естественно, научные книжонки выпускает. Да как расходятся! Одни заглавия чего стоят? Вот ты всегда утверждал, что я глуп. Я его, брат, есть глупее меня».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 Тоже что-то такое говорил, и тоже, скоро, неразборчиво, торопясь и захлебываясь. Вдруг Раскольников затрепетал, как лист. Он узнал этот голос. Это был голос Ильи Петровича. Илья Петрович здесь... И бьет хозяйку, он бьет ее ногами, колотит ее головою от ступени, это ясно, это слышно по звукам, по воплям, по ударам. Что это? Свет перевернулся, что ли? Слышно было, как во всех этажах, по всей лестнице собиралась толпа, слышались голоса, восклицания, сходили, стучали, хлопали дверями, сбегались. Ну за что же? За что же и как это можно, повторял он, серьезно думая, что он совсем помешался, но нет, он слишком ясно слышит, но стало быть и к нему сейчас придут, если так, потому что, верно, все это из-за того же, из-за вчерашнего, господи, он хотел было запереться на крючок, но рука не поднялась, да и бесполезно. Страх, как лед, обложил его душу, замучил его, окоченил его. Но вот, наконец, весь этот гам, продолжавшийся верных десять минут, стал постепенно утихать. Хозяйка стонала и охала. Илья Петрович все еще грозил и ругался. Но вот, наконец, кажется, и он затих. Вот уж и не слышно его. «Неужели ушел, Господи?» Да. Вот уходит и хозяйка, все еще со стоном и плачем. Вот и дверь у ней захлопнулась, вот и толпа расходится с лестниц по квартирам, ахают, спорят, перекликаются, то возвышая речь до да крику, то понижая до да шепоту. Должно быть, их много было, чуть ли не весь дом сбежался. Но, Боже, разве все это возможно? И зачем? Зачем он... «Приходил сюда!» Раскольников в бессилии упал на диван, но уже не мог сомкнуть глаз. Он пролежал с полчаса в таком страдании, в таком нестерпимом ощущении безграничного ужаса, какого никогда еще не испытывал. Вдруг яркий свет озарил его комнату. Вошла Настасья со свечой и тарелкой супа. Посмотрев на него внимательно и разглядев, что он не спит, Она поставила свечку на стол и начала раскладывать принесенное. Хлеб, соль, тарелку, ложку. Небось, со вчерашнего не ел. Целый-то день прошлялся, а самого лихоманка бьет. Настасья, за что били хозяйку? Она пристально на него посмотрела. Кто бил хозяйку? Сейчас, ну полчаса назад, Илья Петрович, надзирателя, помощник на лестнице. За что он и так ее избил? И зачем приходил? Настасья молча и, нахмурившись, его рассматривала и долго так смотрела. Ему очень неприятно стало от этого рассматривания, даже страшно. Настасья, ну что ж ты молчишь? — робко проговорил он, наконец, слабым голосом. — Это кровь! — отвечала она, наконец, тихо и как будто про себя говоря». «Кровь? Какая кровь?» Бормотал он бледнее, отодвигаясь к стене. Настасья продолжала молча смотреть на него. «Никто хозяйку не бил», — проговорила она опять строгим и решительным голосом. Он смотрел на нее, едва дыша. «Да я сам слышал. Я не спал. Я сидел». «Еще робче», — проговорил он. «Я долго слушал». Приходил надзиратель помощник. На лестницу все сбежались, из всех квартир. Никто не приходил. А эта кровь в тебе кричит. Это когда ей выходу нет, и уж печенками запекаться начнет, тут и начнет мерещиться. — Есть-то! Станешь, что ли? — он не отвечал. Настасья все стояла над ним, пристально глядела на него — и не уходила. «Пить дай, Настасьюшка!» Она сошла вниз и минуты через две вратилась с водой в белой глиняной кружке. Но он уже не помнил, что было дальше. Помнил только, как отхлебнул один глоток холодной воды и пролил из кружки на грудь. Затем наступило беспамятство.